Восемь. На стене. Времени было мало, так всегда, его вечно не хватает, особенно сейчас. Дава распорядился строить баррикады на узких улицах, расставить емкости с водой, чтобы быстрее тушить крыши. Он приказал наглухо закрыть все окна, что выходили на стены. В первую очередь это было связано с тем, что диверсанты, которые проникли в город, не смогли подавать сигналов. а во-вторых, чтобы камни и горящие пакля не попали внутрь зданий. «Свят пять, может, нам стоит разобрать мост?» «Что?» — это было возмущение. Даже от командира крепости услышать подобное считалось богохульством. «Это все, что у нас есть. Если они прорвутся, то ничего не останется». «Нет, кара небесная, даже не думайте об этом. Это тонкая нить между мирами, между Востоком и Западом». «Дава это и так понимал. Чтобы обойти каньон, надо два месяца идти через палящую пустыню. А там нет воды и негде скрыться от вечных ветров. Мост — это все, что есть на этой плоской земле». «Я только предложил. Их много?» «Да. Разведчики насчитали 120 дивизионов». «Ох...» — тяжело выдохнул Аббат. И трясущейся рукой вытер пот лба «Мы все будем молиться». «Мне нужны ваши люди. Я вам и так уже всех отдал. Что вы хотите? Стариков и писарей?» «Если надо, то да. Нет. Они сейчас укрывают в катакомбах самое ценное. Не могу. Мы должны успеть». «Тогда поторопитесь. И вы мне обещали лекарей. Я дам вам 20 «Мне нужна сотня. Еще вы обещали устроить лазарет». «Все готово. Как минимум на 500 лежачих». «Мы в городе отобрали женщин и детей, которые будут ухаживать. И еще... Что делать с мертвыми? У нас второй мост с другой стороны открыт. Будем вывозить в пустошь. А когда пойдет башня очищения, они захватят плоскогорье. Что тогда?» «Ущелье», — сухо сказал Аллур, понимая, что это навлечет гнев, но оставлять трупы в городе ни в коем случае нельзя». Аббат помнил смрад с юности, когда трупы лежали на улицах, и их некому было убрать. Сейчас он не должен допустить эпидемии и лишних смертей. «Как высоко!» — вымолвила Тхан и переступила последнюю ступень, что вела на третью защитную стену монастыря. Здесь стояли многие, они просто смотрели вдаль, стараясь увидеть армию противника. Но кроме пыли и тоненьких струй дыма, Ничего не удавалось разглядеть. Ния покинула на день библиотеку и постаралась обследовать город. В первые дни она не успела ознакомиться с храмами, да и сейчас мало что удавалось посмотреть. Куда-то не пропускали, где-то уже стояли баррикады, а в других местах ворота были наглухо запечатаны. «Что видно?» – спросила она у алаза Тот по привычке прищурился, прикрыл глаза от солнца и, долго всматриваясь вдаль, сообщил. «Они строят башни, на холмах установили защитные гарнизоны, а за перевалом с той стороны их основной лагерь». «Много их?» – удивилась Тхан, что он смог хоть что-то разглядеть на таком расстоянии. «Да, судя по размерам башен, надо было привести примерно 30 подвоз, 60 ферри». «Более 60 рабочих на башню, а воинов примерно 300. Их сейчас уже стоит три, но строят еще две». «О боже!» «Плюс пехота, лучники и всадники. Даже по грубым подсчетам за холмами более ста тысяч». «Это невыносимо». «Но они в ловушке». «Поясни», — попросила его Нии. «Они пришли в разгорзное. Тут нет пропитания для такой армии. Им надо двигаться туда». Он показал в противоположную сторону, где стояла вторая башня. Но для этого им надо пройти через мост и город. Там течет небольшая река, воды мало. Наверняка их отряды уже ушли вглубь материка для поиска припасов. Но выше скудные земли. Тут никогда не выращивали хлеб и не пасли скот, здесь мало дождей. Только здесь стоит мост, что соединяет материк. Они в ловушке. «Выходит, если простоят тут пару месяцев, то просто умрут?» – поинтересовалась Тхан. «Нет, но они озвереют, и тогда город ничто не спасет». Со стен монастыря, даже несмотря на то, что он выше всех, было трудно разобрать, что творится в городе. Но, как могла убедиться Ния, в нем была жесткая дисциплина. Все питейные заведения были закрыты, склады опечатаны. Ния не знала, что ей делать, вступить в бой с армией Исраева или уйти обратно в библиотеку. Но тогда ради чего она прибыла сюда? Кажется, Ния родилась среди плача и стонов умирающих. Не чувствовала в груди никакого призыва, ни тоски, ни жалости, а камень вызова по-прежнему молчал. «Значит, эта ветвь развития для планеты несущественная. Значит, она не имеет права вмешиваться». Ния отвернулась от палящего горизонта и, тронув за руку Тхэн, стала спускаться вниз.